Мой папа спасает меня всегда, что бы ни случилось. Сейчас я попробую назвать, от чего он меня спас. От воды, когда я тонул, я упал в ручей. Он прыгнул за мной и вытащил меня на берег. От пожара. Я лежал в кровати и спал. Вдруг дом загорелся, но папа сразу прибежал в мою комнату. Он вытащил меня из обогленной кровати, сбил пламя с моей пижамы и вынес меня из дома по горящей лестнице. А я даже не проснулся. От вражеских пуль. Он обезвредил врагов, даже еще до того, как они успели как следует прицелиться. От падения в пропасть он протянул руку, и я как раз успел схватить ее, чтобы он меня вытащил. Когда я оказался наверху, то посмотрел вниз. Пропасть была ужасной. Дна даже не было видно. От смертельной болезни он вылечил меня, когда доктора не могли ничего сделать. Значит, ничего плохого со мной уже никогда не может случиться.